Часть вторая. Скелеты в чужом шкафу. В постели с врагом. Люди с оружием в руках, врывались в дома и силой вытаскивали женщин, вели их на городскую площадь и стригли наголо. Женщин держали за руки, чтобы не сопротивлялись. Призванный исполнить свой патриотический долг парикмахер, орудовал ножницами или машинкой для стрижки. Наказание и унижение – были тем сильнее, что совершались публично, на глазах у родственников, соседей и знакомых. Собравшиеся смеялись и аплодировали. После этого опозоренных женщин водили по улицам, всем на показ. Иногда с женщин срывали одежду, мальчишки улюлюкали. С 1943 по 1946 год больше 20 тысяч женщин во Франции были обвинены в сотрудничестве с оккупантами и наголо острижены. Таково было наказание за то, что они помогали врагу, выказывали симпатии нацистской Германии или просто спали с немцами, что называлось горизонтальным коллаборационизмом. Коллаборационистами называли тех, кто служил немцам. Публичное наказание женщин давало возможность каждому французу почувствовать, что оккупация закончилась, что он наконец-то свободен. Это было самым зримым избавлением от позорного прошлого, которое хотелось поскорее забыть. Иногда, впрочем, в этой церемонии не было никакой политики. Женщин стригли наголо, и в городках, где в годы войны не размещались немецкие гарнизоны, не было ни коллаборационистов, ни участников сопротивления. Хозяева городка возвращали себе власть над женщинами, или, как говорят феминистки, удовлетворяли свой мужской шовинизм. Известны случаи, когда наголо стригли мужчин за мародерство и доносительство. Но вот что интересно, никого из французов не остригли за интимные отношения с немкой. Мужчинам сходило с рук то, что не прощалось с женщинам. Мужчины имели право на сексуальную свободу, женщины нет. Мужскими похождениями восхищались, а женские приключения – это уже состав преступления».